Пролог. Два человека в комнате с множеством дверей. Один высокий, в халате, суровый, отмеченный жестокостью и интеллектом. Другой ниже, очень тощий. На его голове копна волос, словно от удивления вставших дыбом, а его одежда – меняющийся шутовской наряд, настолько пестрый, что режет глаз. Коротышка смеется, и этот многогранный звук с одинаковым успехом может как убить птиц в полете, так и заставить распуститься сухую ветку. «Я призвал тебя!» Высокий мужчина стискивает зубы так, словно все еще старается удержать второго на месте, хотя руки прижимает к бокам. «Отличный фокус, Келем!» «Ты меня знаешь?» «Я всех знаю!» — короткая ухмылка. «Ты маг дверей!» «А ты...» «Икол!» Его наряд меняется. Лохмотья с желтыми квадратами на синем фоне, сменяют алые геральдические лилии на сером. «Олик!» Он улыбается улыбкой, которая слепит и режет. «Локи, коли тебе так угодно!» «Локи, ты бог!» В Келеме ни капли юмора, только властность. Властность и огромная, жуткая сосредоточенность в каменно-серых глазах. «Нет!» Локи поворачивается, глядя на двери. «Но я известный лжец». «Я призывал самого могущественного...» «Не всегда получаешь то, что хочешь...» Он почти напивает. «Но иногда получаешь то, что нужно...» Локи вольно цитирует песню Rolling Stones «You can't always get what you want». Здесь и далее примечание переводчика. «Ты получил меня». «Ты бог». «Боги скучные. Я стоял перед троном. Там сидит старый одноглазый вот он, с воронами, которые шепчут ему в оба уха». Луки улыбается. «Вечно эти вороны. Забавно, как так выходит?» «Мне нужно». «Люди не знают, что им нужно. Они едва знают, чего хотят». «Вот он, отец Бурь, бог богов, суровый и мудрый. Но в основном суровый. Тебе бы он понравился». «И наблюдает». «Вечно наблюдает. О, чего он только не видел!» Локи поворачиваются и окидывают взглядом комнату. «Я же всего лишь шут в зале, где был создан мир. Я проказничаю, шучу, отмачиваю выходки. Я не очень важная фигура. Но представь, если бы это я дергал за струны и заставлял богов плясать. Что если в основе, если копнуть достаточно глубоко, если вскрыть всю правду...» Что если в сердце всего была ложь? Как червь в центре яблока, свернувшийся словно ураборос. В точности как тайна человека, свернувшись, прячется в центре каждой твоей частички, какой бы тонкий кусок не отрезать. Вот бы веселая вышла шутка. Келем хмурится, слушая эту чушь, а потом, тряхнув головой, возвращается к своей цели. «Я создал это место из своих неудач». Он указывает на двери. Тринадцать дверей, идущих вплотную по каждой стене комнаты, в которой больше ничего нет. Эти двери я не могу открыть. Можешь уйти отсюда, но ни одна дверь не откроется, пока все не будут отперты. Я сам так сделал. В комнате горит единственная свеча, огонек которой танцуют, когда люди шевелятся. Их тени пляшут под ее дудку. С чего бы мне захотелось уйти? В руке Локи появляется серебряный кубок, доверху наполненный темно-красным, словно кровь, вином. Он делает глоток. «Повелеваю именем 12 архангелов». «Да-да». Отмахивается Локи от заклятия. Вино темнеет, пока не становится настолько черным, что начинает притягивать взгляд и слепить. Настолько черным, что серебро тускнеет и разлагается. Настолько черным, что это уже ничто, отсутствие света. И внезапно становится ключом. Черным стеклянным ключом. «Это...» В голосе дверного мага слышится жажда. «Он откроет их?» «Надеюсь...» Локи крутит ключ в пальцах. «Что это за ключ? Не Херона же! Взятый с небес когда...» «Он мой. Я его сделал. Только что...» «Откуда ты знаешь, что он их откроет?» килем взглядом окидывает комнату. «Это хороший ключ!» Локи смотрит магу в глаза. «Это каждый ключ!» «Каждый ключ, что было и есть!» «Каждый ключ, что будет!» «Каждый ключ, что только может быть!» «Отдай его!» «И что в этом веселого? Локи подходит к ближайшей двери и прикладывает к ней палец. «Вот это!» «Все двери простые и деревянные!» Но когда он прикасается к этой двери, она становится блестящей и безупречной панелью из черного стекла. Она хитрая. Локи прикладывает ладонь к двери, и появляется колесо. Восьмиспицевое колесо из того же черного стекла выступает над поверхностью, и кажется, что повернув его, можно отпереть и открыть дверь. Локи не прикасается к нему. Вместо этого он постукивает своим ключом по стене рядом с дверью, и вся комната преображается. Теперь это высокий свод со стенами из литого камня и громадной, круглой дверью из серебристой стали в потолке. От панелей, встроенных в стены, исходит свет. Вперед уходит коридор, который тянется дальше, чем хватает взгляда. 13 арок из серебристой стали стоят по краям свода, каждая в футе от стены, которая залита мерцающим светом, словно пляшущими на воде лунными бликами. За исключением одной арки передлоки. Это черная. Её кристаллическая поверхность расщепляет и поглощает свет. «Открой эту дверь, и миру конец». Локи двигается дальше, прикасаясь по очереди к каждой двери. «Келем, твоя смерть за одной из этих дверей!» Маг напрягается, а потом насмешливо говорит. «Бог обманов, так...» «Не волнуйся!» Локи ухмыляется. Ее тебе не открыть!» «Отдай мне ключ!» Келем протягивает руку, но не делает ни шага в сторону гостя. «А что насчет этой двери?» Локи смотрит вверх на круг серебристой стали. «Ты пытался спрятать ее от меня?» Келем ничего не говорит. «Сколько поколений твои люди прожили здесь, в этих пещерах, прячась от мира?» «Это не пещеры!» Возмущается Келем. Он отдергивает руку. «Мир отравлен. День тысячи солнц...» «Был 200 лет назад». Локи беспечно взмахивает ключом в сторону потолка. Громадная дверь скрежещет, потом качается на петлях, окатывая их фонтаном земли и пыли. Она толщиной в рост человека. «Нет!» Келем падает на колени, закрывая голову руками. Пыль оседает вокруг него, делая из мага старика. Пол покрыт землей с зеленью. В ней копошатся черви, носятся жуки... И высоко над ними, за длинной вертикальной шахтой, полыхает круг голубого неба. «Вот, я открыл тебе самую важную дверь. Выходи, возьми себе что сможешь, пока все не исчезло. С востока земли уже заново заселяют другие». Локи оглядывается, словно в поисках выхода для себя. «Можешь меня не благодарить?» Келем поднимает голову и стирает грязь с красных слезящихся глаз. «Отдай мне ключ!» Его голос хрипит. Тебе придется поискать его. Я приказываю тебе. Но ключ исчез. И Локи исчез. Остается только Килем, Келем и его неудачи.